Жорж Семенон, Мегре и Тихий вор. Глава восьмая. На набережной Рафевр все были измотаны бессонной ночью, как инспектора, так и арестованные. Приведенные к утру свидетели, внезапно разбуженные, сердились и выходили из себя, ожидая в коридоре своей очереди. Официант из пивной на улице Дофин принес кофе и булочки для работников следственного отдела. Магре вернулся к себе и, не раздеваясь, позвонил в отдел идентификации личности, попросив к телефону Маерса. Руки всех четырех арестованных подверглись так называемому парафиновому контролю. Если бы кто-нибудь из них в последние три-четыре дня пользовался огнестрельным оружием, Под кожей ладони у него должны были остаться невидимые глазу частички пороха, даже если бы стрелявший надел перчатки. Результаты уже готовы. Минуту назад мы доставили их из лаборатории. Кто из четырех? Третий. Мегре поискал в списке. Под номером три фигурировала фамилия, которая была ему нужна. Третьим был Роже Стейб, чех, который в течение какого-то времени работал на той же фабрике на набережной Жавель, что и Жозеф Резон. Эти результаты надежные совершенно, а остальные ничего не найдено. Роже Стейб, высокий блондин, держал себя предельно покорно. И теперь еще засыпаемый вопросами, он сидел напротив инспектора Таранца и отвечал с удивительным безразличием или притворялся, что плохо понимает по-французски. Именно он занимался мокрой работой в банде. Он должен был обеспечивать отход нападавших всеми доступными способами. Второй «Лубьер». Приземистый, мускулистый, волосатый мужчина, хозяин гаража в Пюто. Женат, отец твоих детей. Он был родом из Фекампа. Целая группа специалистов занималась обыском в гараже. Обыск на квартире Рене Люсака, так же, как и на вилле прекрасной Розалии, не дал никаких результатов. Среди задержанных, Розалия вела себя особенно шумно. Мегре слышал ее крики, хотя она находилась довольно далеко, в кабинете инспектора Влюка, который ее допрашивал. Затем состоялась очная ставка. Оба официанта из кафе на улице Лафает были слишком потрясены, чтобы с полной уверенностью утверждать, что человек, которого они видят сейчас, именно тот, которого они видели тогда за столиком незадолго до нападения. Может, это был Фернан, а может быть и нет. «Теперь у вас в руках уже вся банда?» — спросил один из официантов после очной ставки. Ему отвечали, что да. Наверняка банда задержана в полном составе, хотя это не совсем соответствовало действительности. Не хватало еще одного человека. Не знали, кем был тот шофер, который удрал вместе с участниками нападения на улице Лафаэт. Он был, конечно, первоклассным водителем, и сам не принимал участия в нападении, он исполнял важную роль, хотя второстепенную, и о нем никаких сведений. Алло, да, это я, господин прокурор. Нам уже известно, кто из них стрелял. Его зовут Роже Стейб. Магре с трудом держался на ногах, несмотря на то, что выпитый грог несколько подкрепил его. Веки слепались у него от того, что он не выспался. Он потянулся за бутылкой коньяка, которую держал в стенном шкафу на всякий случай, и, не раздумывая, сделал из нее несколько больших глотков. «Алло!» «Нет больше ничего, господин судья». Одновременно звонили оба, стоявших у него на столе телефона. Звонок был из Пюто. «Мы нашли их, шеф!» «Все! Вплоть до последнего банкнота!» Газеты сообщили, что банк имеет номера всех банкнотов, ставших добычей бандитов. Это не соответствовало истине. Однако гангстеры поверили и побоялись пускать деньги в оборот. Они ждали подходящего случая, быть может, им удастся истратить деньги где-нибудь в провинции или за границей. Фернан был слишком хитер для того, чтобы действовать торопливо, и чтобы позволить своим людям попробовать счастье, когда следствие еще ведется. Где? Под обшивкой сиденья старого автомобиля. «Мать Лубьера, женщина энергичная, видно, что голова у нее варит, не спускала с нас глаз». «Как вы думаете, она знала?» «По-моему, да. Мы обыскали все автомобили один за другим. В некоторых даже размонтировали двигатели. Ну и вот, полный успех. Вся пачка у нас». «Не забудьте попросить, чтобы мать Лубьера подписала протокол». Уже попросил, но она отказалась. В таком случае вызывай свидетелей. Вызвал. Для комиссара Магре дело о бандитском нападении на улице Лафает уже закончено. Ему не надо было выслушивать свидетелей или устраивать очередные очные ставки. Довольно было и того, что он уже имел. Теперь каждый из инспекторов сдаст ему свои рапорты, И он на их основании составит общий, обширный отчет. Он поднял телефонную трубку, а когда раздался голос телефонистки коммутатора полиции, попросил «Соедините меня с прокурором Дюпон Дюпондастье». Секунду спустя он говорил «Похищенные банкноты найдены. Вместе с чемоданчиком? Не слишком ли много от него хотят?» Может быть, нужна еще визитная карточка. Чемоданчик наверняка плывет где-нибудь по сене или сожжен. У кого вы нашли деньги? У хозяина гаража. Что он сказал? Пока ничего. Ему еще не сообщили. Необходимо, чтобы при беседе с ним присутствовал его адвокат. Мне не хотелось бы иметь потом опровержения или неожиданности, на судебном заседании. Когда, наконец, коридоры следственного отдела опустеют, четверо задержанных вместе с прекрасной Розалией будут отведены в полицейские камеры. Там их разденут до нога, женщину, конечно, в отдельном помещении, для проведения антропометрических измерений. По крайней мере, у двоих из них уже имелся опыт подобных операций. Сейчас их поместили в общей камере на первом этаже, а утром, перед тем, как перевести в тюрьму Сайте, их допросит судебный следователь. Дело будет слушаться не раньше, чем через несколько месяцев, а за это время появятся новые шайки подобного типа, и тоже начнут действовать. Но все это будет касаться кого-то иного, а не комиссара Магре. Мегре вошел в комнату, в которой инспектор Люка допрашивал Розалию. Она стояла в воинственной позе, руки в боки, а Люка терпеливо выстукивал двумя пальцами на машинке то, что она выкрикивала. «Вы, сукины дети! Довольны, да? То, что Фернан на свободе, не давало вам покоя. Вы старались все сделать, чтобы снова его посадить, да? И не стыдно вам цепляться к женщине» которые вы приходили. Вы уже не помните зачем, да? А разве вы не были довольны, когда я шепнула вам в постели кое-что? Только она одна, неутомимая, только она не утратила энергии и не была сонной после бессонной ночи. Вы специально, чтобы унизить, отдали меня в руки такому тощему карлику, самому маленькому из всех вас, «Да такого, как он, я бы одним пальцем!» Мегре искоса взглянул на Люка, после чего заявил. «Пойду прилягу на часок-другой. Мне необходимо отдохнуть». А деньги нашли. «Что?» — вскрикнула Розалия. «Не оставляй ее одну, Люка. Позови кого-нибудь, чтобы составить ей компанию, можно высокого, если ей так хочется». Помести ее в моем кабинете. Будет исполнено, шеф. Мегра вышел. Двор был заполнен полицейскими автомобилями. Со вчерашнего дня они находились в полной готовности. Домой его отвезла полицейская машина. «Ты, наверное, ляжешь?» Спросила жена, расстила ему постель. «Во сколько тебя разбудить?» «В половине первого». «Так рано! Поспи лучше пару часов. Приготовить тебе ванну?» Он чувствовал себя слишком усталым и хотел лечь как можно быстрее. Едва он успел задремать, как раздался телефонный звонок. Мегре протянул руку к аппарату. «Алло!» — буркнул он сердито. «Слушаю!» «Говорит Фумель, господин комиссар!» «Извини, что я таким тоном ответил. Как раз засыпал!» Откуда ты звонишь? С улицы Марбев. Слушаю. У меня новости о мехе. Нашел? Нет. И сомневаюсь, что когда-либо вообще найду. Но такая меховая полость существовала. Хозяин бензоколонки на улице Марбеф говорит, что видел нечто подобное. Утверждает, что не далее, как неделю назад. Как случилось, что он это запомнил? Поскольку редко когда можно увидеть полости для ног, в особенности меховую в спортивном автомобиле. Когда это было, в какой день? Он не знает точно, но утверждает, что недавно. Дня два-три назад. Когда Вильтон-младший брал у него бензин, он полость уже не видел. Напиши рапорт. «Это будет иметь какое-нибудь значение, господин комиссар?» «Никакого!» – буркнул Магре. Ему хотелось спать. Не было желания продолжать беседу. И в глубине души он сознавал, что далее, если полость найдут, даже это не будет иметь никакого значения. Он положил трубку. Магре представил себе кислую мину, судебного следователя, если бы пришел к нему доложить, что узнал. А на Рекюенде в ночь с пятницы на субботу около ноля часов прокрался в дом Флоренс Вильтон, девичья фамилия Ленуар, на улице неф серпьер Откуда вы это знаете? Поскольку он в течение пяти недель наблюдал за этим домом из окна своей комнаты в отеле «Ламбер», Это означает, что на основе информации, будто какой-то человек снимает комнату в отеле с подозрительной репутацией, вы делаете такие выводы, это не просто жилец, он нам известен. А на Кюэнде, который в течение почти 30 лет, и тогда он рассказал бы судебному следователю о странных привычках и методах QND. Вы... Задержали его на месте преступления? Магрэ пришлось бы признаться, что этого ему никогда не удавалось. У него были ключи от дверей того дома? Нет. Был ли он в сговоре с кем-нибудь, кто там работал? Мало правдоподобно. А мадам Вильтон находилась тогда дома? Да. А прислуга? Тоже. Так значит... «Кюэнде никогда не входил в дом, в котором никого не было». «Вы допускаете, что та женщина не она, а кто? Ее любовник». «Откуда вы знаете, что у нее есть любовник?» «Мне сказала Ольга, которая живет в том отеле напротив дома Вильтонов. «Кто она, эта Ольга? Проститутка». Она видела их вместе в постели? Нет. А что? Видела его автомобиль. А кто он, ее любовник? Вильтон? Вильтон? Ее бывший муж? Нет. Его сын. Фигуры становились все туманнее и все более хаотично двигались. Мегре казалось, что он видит, как судебный следователь издевательски улыбается, что было не в его характере. Какие-то инсинуации. «Дама? Ее пасынок?» «В свое время отец и невестка. Что это значит?» И Магре рассказал бы то, что знал о Лидии, красивой манекенщице, которая вышла замуж за сына, а стала любовницей отца. Разве такие вещи были возможны? Разве такой человек, как судебный следователь, серьезный, солидный и равновешенный, поверит, что... Думаю, что у вас есть и другие доказательства. Да, господин следователь. По-видимому, он хорошо уснул, если ему снилось, что он вынимает из кармана маленькую коробочку, в которой находятся два едва различимых волоска. Что это? «Что это означает?» «Волоски, господин следователь». «Да, это наверняка сон, поскольку судебный следователь продолжал выпытывать. Волоски? Откуда?» «Из шерсти». «Какой шерсти?» «Дикого кота». «Дикого кота? Какого кота?» «Дикого? Откуда там взялся дикий кот?» «Не кот» а меховая полость – плед для ног из меха дикого кота. И что вы еще скажете? Допускаю, что Кюенде первый раз в жизни, несмотря на многолетний опыт, на что-то наткнулся или что-то перевернул, произвел шум, а те проснулись потревоженные – Но ведь они могли вызвать полицию. В том-то и дело, что не могли в их положении. Снова мысли у него начали путаться. Ну да, Стюарт Вильтон узнал бы обо всем, а у Стюарта Вильтона есть деньги, много денег. Ни Флоренс, ни ее любовник не знали человека, который вторгся в их спальню. Человек, который их застал на месте преступления, был бы опасным свидетелем. Они не могли этого допустить и должны были его ликвидировать. Они на всякий случай так изуродовали ему лицо, чтобы его нельзя было опознать. Наверняка было много крови. Надо было смыть следы. А потом в багажник а в багажнике лежала меховая полость. Вы теперь все понимаете, господин судебный следователь? И подсовывает ему под нос футлярчик с волосками. Кто вам сказал, что они из меха дикого кота? Эксперт. А на судебном заседании будет смеяться и скажет, что это шерсть какого-то совершенно другого зверя. Судебный следователь будет прав. Именно так все и произойдет. Над ним только посмеются. Он окажется в смешном положении. Адвокат, размахивая широкими рукавами свои итоги, скажет. «Давайте на минуту подумаем серьезно, господа присяжные заседатели. Разве это доказательство для поддержки обвинения? Два волоска?» Все это может произойти и совершенно по-иному, конечно. игре может, например, пойти один к госпоже Флоренс Вильтон, может окружить ее огненным кольцом вопросов, может перевернуть ее квартиру вверх дном, может допросить прислугу, может пригласить в свой кабинет Вильтона-младшего и побеседовать с ним с глазу на глаз. «Может?» Э, не совсем. Это не соответствовало бы предписаниям, ведь не он ведет следствие по делу Кюнде. Ну, вы и сами видите, Мегре, лучше оставить в покое фантазии. Возьмите себе на память эти волоски из шерсти дикого кота. Верно, лучше оставить это дело в покое. Его и так замяли. Какое имеет значение вещественное доказательство? Никакого. Именно так, как он сказал Фумелю. Фумель – бедняга. Вечно впутанный в какие-то сердечные истории, вечно несчастно влюбленный. Может быть, ему удастся успокоить Эвелину. Может быть, она даст ему, наконец, немного счастья. Да, старая Жюстина с улицы Муфтар знала, что говорила. Я знаю моего сына. Уверена, что он не оставит меня без средств к существованию. Сколько денег могло быть в... Мы этого никогда не узнаем. Мегре крепко спал.